Глава восьмая У малышки сегодня день рождения. Я очень долго и усердно работал, чтобы купить ей подарок. У меня получилось. Я купил ей телефон и огромный букет алых роз. Надеюсь, понравится. Погода в этот пасмурный день оставляла желать лучшего. Набросив на голову куртку, я бежал по лужам, возвращаясь с рынка. В одной руке розы, в другой сверток, перетянутый подарочной лентой. Хотел успеть к ее пробуждению. Нюта ведь не любит одиночество. Как назло в пробку попал. До сих пор не могу привыкнуть к общественному транспорту. Такое ощущение, словно нас, живых людей, запихнули в консервную банку без грамма кислорода и оставили там мариноваться на долгие сутки. В больницу вернулся только к 11 часам. Моя девочка, наверное, жутко расстроилась. Хотя бы до истерик дело не дошло. Кстати, врачи наобещали нам успешных прогнозов. Вплоть до того, что через месяц Аня сможет покинуть больницу. Думаю, я успею к этому времени накопить на нормальное жилье. Теперь мне больше не придется работать в реабилитационном центре. Подыщу другую работу, хорошо оплачиваемую. А она пока дома, вместе с котом меня будет ждать. А вскоре я на операцию насобираю и на ноги мою девочку поставлю. Правда, когда я уже подошел к главному входу лечебницы, резко остановился, задумался. Посмотрел на свое отражение в грязной луже и голову вниз опустил, до белизны в суставах, сжав кулаки. Я ведь не могу вечно тащить на себе этот тяжелый груз с булыжниками. Рано или поздно придется признаться. Но чем дальше оттягиваю момент, тем потом ей будет больнее. Что же я творю? С яростью топнул ногой по луже и дальше побежал. «Сегодня, вечером, я должен признаться Анне, что это я ее сбил. Сбил и умирать бросил посреди грязной дороги». Пока я бежал по коридору, в груди что-то остро кольнуло. В этот же момент где-то на улице резко бабахнул гром. На душе вдруг так жутко стало. Жутко, мрачно и одиноко. «Не по себе». Что-то случилось. Не знаю почему, но какое-то нехорошее предчувствие противно запульсировало в висках. Я быстро ворвался в палату и не поверил собственным глазам. Постель пустая. Там ничего нет. Ни одеяла, ни подушек, голые пружины. Вещей никаких не вижу. Запаха ее не чувствую. Аня! Моя Аня! Там смертью пахнет. А еще холодом, болью. Ужасом. Перед глазами замигали черные пятна. Подарки, что я держал в дрожащих руках, с грохотом посыпались на пол. А сам я впечатался со спиной в стену и сполз на пол. С минуту немигающим взглядом пялился в одну точку, не в силах ни говорить, ни дышать нормально. А затем к заведующей помчался, на ходу отчаянно читая молитвы. «Где она? Где Аня?» Без стука ворвался в ее кабинет. Волосы упали на глаза, руки сжаты, в стальных кулаках, а грудь ходуном ходит. Наталья Степановна болтала по телефону. При виде меня, сумасшедшего, у нее даже сотовый выпал из рук. «Денис, присядь, пожалуйста», — хрипло выдохнула. «Я перезвоню», — выключила телефон. Но я не реагировал, ждал ответа. Мне почему-то показалось, что она сейчас вытащит из кармана своего пиджака пистолет и выстрелит мне в голову, потому что ее последние слова я воспринял как выстрел. Выстрел на поражение, в самое сердце. «Понимаешь?» — нервничает. «Анечка... она...» Договорите да уже! Чего вы там мямлите?» Набирает побольше воздуха в легкие, выпивает залпом стакан воды. В реанимации она. Инфаркт. Я не помню, как выскочил из кабинета. Не помню, как поднялся на третий этаж центра. Не помню, как кулаками ломился в тяжелые металлические двери отделения, выкрикивая ее имя, раздирая костяшки до крови, пока все-таки главврач не вышел на мои вопли. «Успокойтесь, вы больных мне распугаете. Идемте». Немолодой мужчина с сединой повел меня в свой личный кабинет. Усадил за стол, в шкафчик зачем-то полез. А затем я увидел в его руках бутылку со спиртом. «Залпом. Давай, парень. Потом можно и поговорить». Я уже больше трех месяцев не жрал водку, завязал. Но сейчас, наверное, можно сделать исключение. «В общем, в реанимации твоя девушка. В тяжелом состоянии». Алексей Иванович сложил руки за спиной и отвернулся к окну, глядя на то, как по оконной раме тонкими струйками стекает дождевая вода. У девушки есть ровно сутки. «Как это произошло? Не верю. Ни единому его паршивому слову не верю. Она ведь начала поправляться. Какой к черту инфаркт?» «У Ани с ногами проблемы. С ногами? Что за херня?» «Редкая врожденная болезнь сердца. Проявляется только с возрастом. В ее же случае девушка много натерпелась, вот и не выдержала. Нянечка нашла Анну на полу, без сознания. Сегодня утром. Говорит, девушка пыталась встать на ноги, сама». Но не устояла, на пол упала и сильно ударилась головой о металлический бортик кровати. А потом, видимо, шок. Мы делали ей ЭКГ и УЗИ. Диагноз подтвердился. Думали, у пациентки еще будет время. Многие люди с подобным пороком живут до 30-40 лет. Но это как кому повезет. «Она ведь не умрет». Бормочу слабым, потухшим голосом, глотая слезы, задыхаясь от накатывающей истерики. Молчит. «Не умрет?» Настойчивый. «Максимум сутки. Девушку можно попробовать спасти, но нужен донор и новое сердце». «Так чего ж вы ждете?» — срываюсь на крик, со всей дури херачу кулаком по столу. «Все не так просто». Сейчас нет подходящего донора. Через неделю попытаемся найти. «Вы спятили? «Пойми же, Денис, кому-то это сердце нужнее». «Пиздец. Вот вы же ублюдок, Алексей Иванович». Руки в ноги, выскакиваю вон из кабинета, чтобы не сорваться, чтобы не рехнуться от ненависти и не вышвырнуть старого урода в окно. В реанимацию меня долго не пускали. Лишь к вечеру, когда многие работники разбежались по домам, санитарка сжалилась и одним глазком позволила взглянуть на Аню. Потому что я полдня провалялся на полу возле двери, вырывая собственные волосы, мысленно рыдая от свалившегося из ниоткуда горя. Это месть судьбы. Я точно знаю. Когда у нас с Нютой начало все более-менее налаживаться... Сука, судьба решила снова меня наказать. Снова сломать. И снова швырнуть наши души на острые скалы. Я даже и минуты не мог спокойно выстоять, глядя на любимую. Хоть приборы жизнеобеспечения работали, но мне казалось, что она не дышит. Бледная. Нет, не бледная, а синяя, как безжизненная фарфоровая статуя. Я лбом к стене прислонился и тихонько заплакал. Не верю. «Не верю, что это происходит со мной на самом деле. Одна беда, другая. Я знаю, что небеса меня наказывают таким беспощадным образом через дорогих сердцу людей. Я спасу тебя, любимая. Спасу, обязательно. Это я должен быть на твоем месте. Я, ублюдок, эгоист, тварь. Не ты. Только не ты». Стукнув кулаками по стене, развернулся и бросился к выходу. Через минуту я уже пытался дозвониться отцу. Он поймет, это единственный шанс, я ведь не для себя прошу, а для другого человека, достойного счастливой и полноценной жизни. Долго пытался дозвониться. Наконец, минут через двадцать на звонок ответили. «Ленис, что такое?» Какого дьявола ты названиваешь мне без передышки? У меня сейчас важные дебаты. Хочешь мне выборы сорвать, щенок? Что тебе надо? Мне нужны деньги. Хриплый вздох и безразличный ответ. Сам заработаешь. Я сказал, что и копейки больше не дам. Разговор окончен. Выпутывайся сам. Длинные гудки. Разговор с отцом одновременно придал мне сил и вспыльчивости. Я, действуя сугубо на эмоциях, потому что больше ничего другого не оставалось, ворвался в кабинет главврача и за грудки схватил эту продажную скотину. Тряс, душил, пока не вмешались охранники. «Спасите Аню! Умоляю! Спасите!» Меня грубо оттаскивают от Алексея Ивановича и бросают рядом на стол. А докторишка хватается за горло. Хрипит, пыхтит, матерится сквозь стиснутые зубы. «Я же сказал, нет у нас донора, я не волшебник!» «Она умирает!» С мольбой теперь уже унижаюсь. Затем падаю перед ним на колени и голову низко-низко опускаю. Я на все готов. Даже готов вылезать языком его грязные ботинки. «Встань, Денис!» «Ты что тут за цирк устроил?» «Не уйду. Пока Аню не спасете, я упертый!» Вздыхает, снимает с лица очки с огромными лупами и устало массирует переносицу. «Бесполезно. Делай, что хочешь. Я бы обязательно помог, правда? Но это не в моих силах, если только чудо какое не случится, и кто-то добровольно не ляжет под нож». «Ублюдок!» — рычу шепотом, но врач не слышит. Тогда я резко вскакиваю на ноги и с абсолютной уверенностью заявляю «Мое сердце возьмите! Я готов! Я доброволец! Возьмите! Я жить без нее не могу, слышите? Если она умрет, я с моста прыгну или под поезд! Ты ненормальный, это незаконно!» «Прошу, умоляю, я заплачу, все отдам, все, что у меня есть, деньги, одежду, тачки, если бы были, и органы. Все к черту органы забирайте, иначе я вам жизни не дам, понятно?» Еще один хриплый вздох и холодный ответ. «Что, настолько сильно любишь?» «Очень люблю, больше жизни». «Хорошо». Только тебе придется подписать необходимые бумаги о согласии. А еще мы проведем некоторые тесты, чтобы убедиться в вашей совместимости. После сдачи анализов я узнал, что мы с Аней идеально подходим друг другу в плане физиологии. Заполнив все необходимые бумаги, я добровольно подписал себе смертный приговор. И я не жалел об этом ни единой секунды. Какое меня ждет будущее? Особенно тогда, когда она узнает, кто именно сделал из нее калеку. А я исправиться хочу, измениться, грехи загладить. Поэтому все свои другие органы я завещал нуждающимся детям. Надеюсь, там, на небесах, мой поступок оценят. Слова — это пустота. Своими жалкими извинениями я не верну Ане ее мечты. Уж лучше докажу». «Докажу то, что я действительно раскаиваюсь». К позднему вечеру все было готово к операции. Я сидел в ее комнате на кровати и усердно царапал на рваном клочке бумаги свои ущербные извинения. В этом письме я оставил кусочек своей души. Жаль, что у нее не останется даже моей фотографии. Хотя зачем ей фотография после того, когда она узнает правду? Она меня будет презирать». «Возможно. Ненавидеть? Несомненно. Но я пообещал, что верну ей ноги». «Значит, верну. Потому что продал все свои органы, а деньги завещал любимой. После операции мою девочку сразу же отправят за границу. А там, там врачи обязательно найдут способ победить ее болезни». «В письме я рассказал все как есть. Извинился». За эгоизм свой чертовый, за ложь, который каждый день кормил малышку. И за то, что ушел, не попрощавшись. Аккуратно сложил записку, поцеловал. Немного подержал в руках и оставил на столе. После операции, думаю, найдет. Затем не спеша разделся. Набросил на голое тело тонкую сорочку и застыл в ожидании того, когда за мной придет медсестра с уколами. Когда уже в операционной меня подвезли к Анне на каталке и дали минуту, чтобы попрощаться, я с отчаянием протянул руки к ее столу, ухватил за бледную ручку и жадно сжал. Смотрел еще несколько минут на малышку, и у меня слезы по щекам градом катились. Впервые, впервые в жизни я рыдал, как трусливая баба, потому что знал, знал, что это конец, мой конец». Что я уже больше никогда не открою глаза и никогда ее не увижу Да, я боялся не смерти Я боялся забыть Аню Навсегда забыть Ее имя, ее красивое лицо Нежные прикосновения и звонкий голос Вот и все Все закончилось Я не буду жалеть Я сделал правильный выбор Правильный и умный Живи, Аня, живи Ради меня и ради своей мечты. Это моя вина, и мне ее исправлять. Прости, девочка, прости. Я люблю тебя, прощай. Руку ее отпускаю, а перед глазами все плывет, все вращается, и я, наконец, засыпаю, проваливаясь в неизвестность. Засыпаю с улыбкой на лице, потому что моя душа перестала болеть. А грехи прощены.